Просили, умоляли, повисали у них на руках, но те снова и снова кидались друг на друга, сшибаясь в жаркой, безжалостной драке. — Отдай! Отдай! — только одно отвердел Султан Мурат, понимая, что исход может быть лишь один — или умереть, или вернуть платочек. Анатай был кряжестый сильный, действовал он хладнокровно, но на стороне султан Мурата была справедливости, и право.